В Киеве двенадцать дней не прекращалась стрельба. петлюровцы солдаты подали протест, что их обманули и не дали им Киева на три дня для разграбления, как было обещано и как бывало в старину. Словно времена Тамерлана вернулись. Жизнь тем временем становилась все беспросветнее. Вера Николаевна продолжала добросовестно вести дневник. Холодно. и на дворе, и в комнатах. У большинства дров уже нет, хлеба также нет. 13 февраля. Опять у нас хотят реквизировать комнаты. 20 февраля. Записи делал порой сам Иван Алексеевич. Прав был дворник. Москва, осень 17-го года. Нет, простите, наш долг был и есть довести страну до учредительного собрания. Борник, сидевшую у ворот и слышавший эти горячие слова, мимо него быстро шли и спорили, горестно покачал головой. До чего в самом деле довели суткины дети? Лжись столько, что задохнуться может. Все друзья, все знакомые, о которых прежде и подумать бы не смел, как алгунах лгут теперь на каждом шагу. Ни единая душа не может не солгать,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 такой силы, что ложишься спать точно эфиром опоенный, почти с полной верой, что ночью непременно что-нибудь случится. И так неистово, так крепко крестишься, молишься так напряженно, да боли во всем теле, что, кажется, не может не помочь Бог. Чудо силы небесной. Засыпаешь изнуренный от того невероятного напряжения,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 Идут люди, стоят у лавок очереди, и опять тупость, безнадежность, опять впереди пустой долгий день. Да нет, да нет, не день, а дни пустые, долгие, ни на что не нужно. Зачем жить, для чего? Зачем делать что-нибудь? В этом мире, в мире поголовного хама и зверя, мне ничего не нужно. У нас совсем особая психика. а которые будут потом сто лет писать. Да мне ты какое утешение от этого! Что мне до того времени, когда от нас даже праху не останется? Этим записям цены не будет, они все ли равно. Вдруг на пороге появился неожиданный гость Михаил Осипович Цетлин и, как выяснилось, с необычным предложением: будем пить чай. Ласково предложила Вера Николаевна, умевшая по-доброму относиться ко всем людям на свете. Она как-то призналась мне. Когда я была гимназисткой 2 или 3-го класса, мне в руки попала книга Льва Николаевича Толстого «Путь жизни». И там я вычитала мысль, которая меня поразила. Относись к человеку так, будто видишь его последний раз в жизни. Вот я и усвоила это. Но Цетлин от чая отказался. Поговорив на разные отвлеченные темы, он, смущаясь и краснея, полез в карман и вытащил оттуда какую-то брошюру. «Вы никогда не видели нашей программы?» — спросил он. Иван Алексеевич взял в руки брошюрку. На желтой обложке крупным шрифтом было выделено. «В борьбе обретешь ты право свое!» Он посмотрел на Цетлина с удивлением. Какое право и на кого оно распространяется? А вы почитайте и поймете, — посоветовал Михаил Васильевич. Там все доходчиво написано. Любой мужик лапотник поймет. Бунин долго листал в желтой страничке, качал головой и иронически улыбался. Наконец стал читать вслух. «Светла цель впереди!» Лучи ее освещают и согревают неприветливую мрачную ночь настоящей. Ни мольбы, ни просьбы, ни унижения перед сильными и богатыми не сократят путь к счастью. Мало у народа друзей и союзников на весь долгий мучительный путь для переустройства всех порядков в государстве. Партия социал революционеров считает нужным созыв учредительного собрания только в борьбе. Обретешь ты право свое. Все это брехня, резюмировал Бун. Преднамеренная ложь, как говорит Плеваку. Все эти ваши Савинова, Черновы и Азефы ни черта не знают народ, не знают инушки. Они судят по себе. Вот им денег всегда не хватает. Нужны на карты рестораны, цыганы. Для Чернова деньги и счастье одно и то. Вот она призывает отнять все у одних и все отдать другим, таким, как он сам или Савенков.